Через неделю целый караван из моего джипа, Егорова микроавтобуса и фургона-газельки с припасами шелестел шинами на юг, на Алтай. Выехали рано, еще и семи не было. Не хотелось застрять в пробках, потому еще накануне собрались все у меня дома. Загрузили машины, чтобы утром не бегать за полошными курицами, не переживать, будто что-то забыли. Не валить в багажнике шматье, как попало застали еще туман в низинах. В августе это верная примета, день будет жаркий. Он именно таким и оказался, горячим, светлым, солнечным, каким-то неожиданно золотым, радостным. Душа прямо-таки купалась в этих сверкающих лучах, трепыхалась, балансируя на тонкой грани между просто отличным настроением и полным безграничным счастьем. Я в компании, о которой мог только мечтать, ехал к тайне, к приключениям, о которых грезил в детстве, зачитываясь копьями царя Соломона и островом сокровищ. До Барнаула долетели часа за полтора, а ведь те не гнали особенно сильно, приходилось подстраиваться под сравнительно более тихоходный грузовик. А после развязки на Биск и вовсе пропустили Мишку вперед. Мариман Снова вооружился картами с какими-то одному ему понятными пометками. Так и ехали до самого конца. Останавливались на заправку, перекус или ноги размять там, где поц начинал мигать поворотниками. Притормаживали вслед за ним и разгонялись, если он решал, что это безопасно. А еще, зачемалом уже, на подъезде к деревеньке Еланда, родине Васьки-пастуха, когда сын, всю дорогу сидевший уткнувшись носом в планшет, заявил, что интернета, то есть связи, больше нет, и поймал себя на том, что улыбаюсь, что губы сами собой расползлись в улыбке, и я ничего не могу с собой поделать. После моста на черных камнях остановились. Последняя передышка перед рывком к цели, да и дети попросились кустики. Хорошо у нас у всех пацаны. Шпана наша в тальниковые заросли вроде как по делу отправилась. А и там то ли жучка какого-то надыбыли, то ли паучка. Хорошо, порода наша такая. Не родятся у нас девки. А то писков было бы визгов, а пацаны в восторге. Но дело, конечно же, не в малышне. Микроавтобус Егоркина Тойота Эмина у нашего шкипера вызывал опасения. Так-то вроде машина высокая. Четыре ВД опять же. Но рядом с гелином или того пущей газелькой, смотрелась слишком городской. Миха-то помнил, как на черке, тут по мокрым акаташам выруливал, теперь перестраховывался. Слышь, Егор, до последней минуты получал поц, ты, если сам почуешь, что брюхом можешь царапнуться, или еще какой кипишь, ты понты тут не колоти, понял? Ты тихонько к обочине и жди. Я вернусь и.. «Все рамсы по-любому разрулим». «Я понял, Миша, понял», — засмущался брат. «Не так этого дворового приблотненного сленга, как зыркающий Ирки. Не мог же он при своей супруге показать себя беспомощным водителем?» «Все, по коням, бандиты», — крикнул я, поспешив на помощь среднему. «Миха, вперед! Потом Егор, я замыкаю». «Да, больше шума». Что нам какие-то жалкие пять или шесть километров по обычной прилично наезженной грунтовке, если мы уже шесть сотен верст на одометры успели с утра намотать? Все было другое. Другой день, свет и изумрудные горы. Двадцать лет назад я не заметил, какого в Катуне удивительного цвета вода. Теперь вот любовался. И золотыми соснами, охраняющими бурный поток, и золотистыми пляжами, и цветущими террасами, Алтай другой. То ли предстал друг передо мной в полный рост, вот, мол, какой я, то ли и правда изменился за прошедшие годы, научился, бляха от ремня, себя этот вот рекламировать, и еще что сразу в глаза бросилось, теперь по берегам Катуни стало гораздо больше людей, лагерь, лагерь, и за мысом еще один, разноцветные импортные палатки, костры, мангалы и запах готовящегося шашлыка. Подумалось еще, что ох, как не зря тащили с собой огромный брезентовый шатер и алюминиевые трубы к нему. Егор сразу предложил поставить прямо над местом раскопок и ковыряться уже внутри. Как знал, что тут теперь так людно, а нам лишние свидетели не нужны. Сусанин не подвел. Вывел караван четко к тому же месту, где в прошлый раз мы сосиски жарили. Теперь-то для лагеря места маловато будет, вон насколько. Но ложбинка между кустарником и крутым подъемом на террасу с крестом удобная. Самое то, чтобы машины поставить и тенты натянуть. Время к обеду. По дороге останавливались, перекусывали. Вроде как второй поздний завтрак, но в животе ощутимо камни ворочались. Булькали там падлы, издевались. И если бы в тот момент, когда машины встали и моторы заглохли, допустили бардак и разгильдяйство, то обедали бы мы в полной темноте. «Стоять!» — гаркнул я, поймав момент, когда пацанва покинула опостылевшие сиденья и порскнула по сторонам на разведку. «Лёх, организуй молодежь. Дрова, лагерь, разгрузка. Принято» кивнул старший мичман и отправился строить молодую шпану. А я снова, который уже раз, засмотрелся на походку своего младшего брата, как там его поц назвал, когда первый раз увидел, сундук. Что-то в этом есть. Мы с Егором Костю в отца, худые и жилистые, а Леха, видно, в материнскую линию пошел, могучие широченные плечи и бычья шея. Шагает, словно по качающейся палубе, и в руках... Этот самый сундук несет. Посмотрел, хмыкнул от мысли, что могли лебедку с домкратами двухтонками не тащить. Этот бугай, поди, камни и руками вывернуть может. И пошел организовывать установку шатров и палаток. Мы не в армии, пацаны. Долетел снизу босок Мичмана. У нас дедовщины нет. У нас отцовщина. Значит, отцы говорят, вы делаете. Это понятно? Чего так далеко от реки? Ни посуду помыть, ни искупаться. Это Лехина Люба с претензиями. Так-то она женщина неприхотливая, привычная к походной жизни. Сколько они гарнизонов с мичманом своим сменили, пальцев на руках не хватит. Только путает маленько свой родной Сахалин с Сибирью. В Катуне вода градусов девять. Рука за минуту синеет, куда уж там купаться. Да и течение дикое, испугаться не успеешь, а уже в обе окажешься. А вот насчет посуды, это она зря, это мы предусмотрели. Натаха моя наказала, когда обсуждали поездку, воду с собой взять, ну и взяли. В фургон погрузчиком сунули кубовый пластиковый танк, а в Чемале и водой его залили. Маленькая перегруз получился, но поц, пилот опытный, довез и машину не убил. А кончится живительная влага в канистре, Миха еще раз в поселок сгоняет. Газель кабиной к выезду поставили, чтобы удобно выезжать было. «Где кухня будет? Куда продукты стаскивать? Костер где будем жечь?» Ирка была прагматична. «Егор у нее? Житейский лох. Приходится бабе как-то все самой решать. А тут нашелся, на кого можно свалить. Ведь по ее понятиям, такой из себя крутой и правильный. А я че? Я ничего. Старший, и от ответственности не бегу. Командир? Бляха от ремня». И про костер она правильно спросила, это важно. Чтоб на палатке искры не летели, и сажей рисунки на скалах не испачкала. Неправильно это. Люди трудились, высекали своих оленей. Может, чувак, что тут творил, по тем временам за какого-нибудь Рембрандта почитался. А мы тут со своими кострами, плошками поварежками Шесть палаток, огромный шатер над каменной шишкой и полок беседка, со стенами из сетки, разборный столик, стулья и тенты над машинами. Пока мы с Егором и Мишкой этот микрорайон строили, шпана сушняк подтаскивать начала. Пришлось доверить натягивание растяжек теткам и идти рыть костровище, камни собирать, ямку обкладывать и только накануне сваренную из арматуры десятки конструкцию устанавливать. Хорошо получилось, спора дружно будто тренировались заранее. Все предели, никто не спорит и не скандалит. Есть вопрос или сомнения? Подошли, спросили, побежали исполнять. Вода в чайнике тоже быстро закипела. Согнали детей за стол, накормили бутербродами. Что-то более серьезное затевать не стали. В планах на вечер шашлык был. Готового угля взять с собой не догадались. Пришлось в разборном мангале дрова жечь на угле. Дело это не быстрое, но ответственное. Какие угли, такое мясо получится. Разве можно доверить жарку мяса женщинам? Никак невозможно. Бабы и рады, что их от кулинарии отлучили. Переоделись, устроились над каменной стеной креста, чтобы лагерь их белые телеса от лишних взоров прикрывал, и загорали, вяло переговариваясь. А мы у огня, но ведь и просто сидеть, пялиться на дрова скучно. Достали пиво из холодильника. Стало веселей. Глоток за глотком, анекдот за анекдотом. Сидели, прихлебывали, смеялись. Это ли несчастье? Дети прибегали, хвастались находками. Жучки, паучки. Картины на скале или камень странной формы. Им все нове, все интересно. Даже мой Никитка, наконец-таки, от своего электронного друга оторвался. Мир вокруг увидел. Уходила усталость. Алтай вокруг терял краски, перестал удивлять и восхищать. Приходило спокойствие. Без вечно трындящего телефона, глупых вопросов от замов и наездов очередных проверяющих. Без фени от старых боевых соратников и пьяных соплей по пятьдесят раз, повторяющего одно и то же дяди Вовы. Тишина, ветер, ревущая внизу река, огонь. Только мы, семья и природа. Вы нам так щит над местом и не показали. Чуточку картаве, у подвыпившего Егорги всегда так, попенял нам смех и брат. Любопытство грызет, сил нет. Ты ему зубы на, выбей. Оскалился поц. Тоже вот. Тихой сапой вродню прописался, хрен сотрешь. Близкий человек, что скажешь? А он чует. И считает, что имеет право подшучивать над моими братьями. Пусть оно тебя нежно обсасывает. А и правда покладисто согласился я вставая «Че порожняком сидеть пошли глянем срисуем фронт работ мих ты присмотри за огнем не попросил приказал и он послушался надо ему иногда показывать место он с бригадой не один год ездил сам может в разборке и не лез никогда а понтов тоже нахватался чуть прогнись в миг на шею сядет и ноги свесит и скажет что так и было это давным давно когда мы темы терли и добычу на братву хололи. Он мне вроде бы как вровень был. Теперь я ему зарплату плачу. Время стирает следы. Какой-то другой неведомый исследователь согнул торчащую из шишки трубу еще раз, так что она легла, скрывшись, замаскировавшись в отросшей на нанесенном песке траве. Я даже слегка занервничал, не обнаружив сразу, свидетельство нашего пребывания тут когда-то давным-давно. И словно старому приятелю, случайно встреченному после десятка лет разлуки, обрадовался опять-таки случайно попавший под ногу железяки. Мне... Хм. Представлялась эта возвышенность несколько меньшей по размеру, почесал переносицу под душками очков Егор. «Не дрейв! хлопнул его по плечу Леха. «Завтра вооружим мелкую братву лопатами» и они за пару часов все размеры тебе тут проявят. Шатер, всего-то пару часов простоявший под жарким летним солнцем, успел хорошенечко прогреться. Внутри было душно и пахло увидающей травой, именно травой, разнотравьем, а не сеном. «Работать можно будет только утром или вечером», — высказал я свое мнение. «Иначе запаримся. Жара тут, как в бане». «Жирок сгоним лишний», — хлопнул себя по едва-едва, — угадывающемуся под футболкой животу Мичман. Его оптимизму можно было только позавидовать, как и здоровью с работоспособностью. Когда следующим утром я все-таки заставил себя подняться, кряхтя и, поминая нехорошими словами, явно лишнюю вчерашнюю банку пива, младший уже заканчивал расчистку каменного щита от дерна и песка, Чумазы, мокрый от пота, но невероятно довольный. Проснулся, — радостно выкрикнул он и выскочил из шатра, увидев явление меня из палатки. — Пошли, польешь. Ой, хорошо, на ветерке. — А где все? — удивился я необычайное тишине в лагере. — Бабы с дитями ушли обозревать окрестности. Взяли фотики и ушли. Егорка с маслом. Приладу строят под лебедку. — С кем? — не понял я. — С Мишкой. — Масел — это прозвище. Так у нас механиков. Всех, кто в БЧ-5 служил, погоняли. Вот он меня, мичмана, сундуком кличет, а я его маслом. Прикол, хмыкнул я. Завтракали? Да мы-то со шпаной рано встали. Это вылежи, Боки. Чайник поди чуть теплый, ща подогреем. Разберемся, буркнул я под нос, направляя струйку слегка прохладной воды из крана танка на подставленную, лоснящуюся потом спину брата. Нашел чего? Неа, отфыркнулся Леха. Камень только, как панцирь у черепахи. Егор говорит базальт. Типа издалека каменюги сюда перли, здесь таких нет. Что попало, так прятать не станут. Мазута твой? Кто? Снова не понял я. Да блин, Мишка, опять же, механик-водитель. Значит, мазута? И че он? Весь на шарнирах. Дребежит, хоть гвоздем прибивай типа древняя принцесса, по-любому тут золото-бриллианты для потомков притырила, и подсказочку на руке татухой набила. Я хмыкнул. В сокровища не верил. Кто их предков разберет? Может, здесь прадед закопан или любимый конь мужа? Мнится мне. Другие тогда у людей ценности были. «Миха о яхте мечту имеет», — пояснил я нетерпеливость боевого соратника. «Надеется на прочитающуюся ему долю». Обзавестись. Уважительная причина, кивнул брат, перекинув полотенце через плечо. А ты? Ты о чем мечтаешь? И взглянул вдруг прямо в глаза. Мы с ним всегда хорошо понимали друг друга. Егор он другой, вечно в своих грезах, в другом мире, будто бы вечно занят внутренним, самого себя с самим собой разговором. А Леха простой, такой же, как я. Теперь вот только взгляд у него стал какой-то пристальный нехороший, недоверчивый. Да черепок какой-нибудь отроем, и ладно будет, чтобы можно было в старости взять в руки и вспомнить об этом дне. И вроде чистую правду сказал, именно так и думал. А прозвучало, словно отговариваясь, словно скрываю что-то. — Настолько хреново, брат? — тихонько спросил Леха, когда мы уже устроились в креслах у только-только реанимированного костра. Я открыл рот. Хотел было засмеяться, отшутиться, и вдруг вывалил все об одолевших хуже горько редьки, ворах чиновников, тянувших из отрасли последние соки, о замерзших, застывших в 90-х, как комар в янтаре, бандитах, о кризисе, о том, что фирма моя в долгах, как в шелках, и о том, что я вот-вот начну технику продавать, чтобы рабочих деньгами поддержать, об одиночестве, и о том, что не могу никому вокруг верить. Ну и о том, что впервые за много-много лет мне действительно хорошо. Достало все, брат, — жаловался я. Если бы не четыре сотни людей, которые у меня в кассе зарплату получают, плюнул бы на все, распродал и махнул бы в Испанию или Таиланд тот же. Всегда мечтал путешествовать, а вот побывать дальше Питера нигде и не довелось. Дела все эти гадские, заботы. А я вот, Дюха... Набродился по миру по самой Гланде, приобнял меня младший. Носила меня так, что земли под ногами не видел. Покоя хочу, мира, место свое хочу, чтоб сказать можно было. Вот, мол, это мое. Отсюда идти его колотить и дотуда. Забор, блин. Вокруг и морковку выращивать. Тема. Разберемся, — согласился я, кивая. Это мне было понятно. Однажды я захотел примерно того же самого, ну и приобрел полтора гектара земли, дом построил. Правда, до корнеплодов пока дело не дошло. Но тебе проще. Пятьдесят соток хватит. Вернемся, оформлю на тебя. «Красавец — Красавец! — громко засмеялся Леха, краем глаза углядевший появление на горизонте Михи с Егоркой. — Нравится мне, как ты! — он взмахнул жесткой, с набитыми костяшками ладонью как ты разбираешься с чужими проблемами. И вдруг, всем телом, повернувшись к нашим инженерам, взревел в полную мощь командирской глотки. «Это чего еще за якорь вам в задницу? Где доклад по форме? БЧ-5. Доложить по состоянию электромеханической службы?» Я бы на месте пуца уже в глаз бы за такой наезд дал. Ну, попытался бы точно. Леха вон каким бычарой здоровым стал пока в одежде и не скажешь, а как разделся, Рэмбо нервно курит в сторонке. И портака такого зашибенского на плече столоны не видать как своих ушей. Что мою мышку, что мариманский калаш из якоря и андреевского флага, кому попало не набьют. А вот Михе, похоже, игра даже понравилась. Он вдруг вытянулся, расправил сутулые плечи и четко выдал, обращаясь ко мне. «Товарищ командир, «Разрешите обратиться к товарищу-старшему Мичману?» Младший кивнул. И я тут же невольно повторил его жест. «Все правильно. В походе или на войне командовать должен кто-то один. Демократия хороша для тех, кто сидит на диване у телевизора. Разрешаю». «Товарищ-старший Мичман», — отрапортовал Миха, совсем чуть-чуть поморщившись от вида старательно тянущегося, нескладного, неуместного в компании бывших военных, неуставного улыбающегося Егора. По БЧ-5 полный ажур. Генератор смонтирован и готов к работе на точке. Сборка кран-балки завершена. Лебедка установлена. Гражданский специалист предлагает начинать закладку анкеров. — Отлично! — совершенно серьезно похвалил Леха. — Молодцы! — Рады стараться, товарищ старший мичман. — Только я вот что хотел сказать. Средний первым же словом умудрился в вдребезги разбить все очарование воинской атмосферы. Ну, или вернее, ностальгии по тем временам. Каменный щит мы сейчас уберем, а дальше? А хрен или дальше, взвился Поц, явно продолжая давно начатый спор с Егором. Че, в натуре не догоняешь? Рыть будем, пока клад не вылезет. Вот тебе и дальше. Я хотел бы уточнить вопрос об исторических ценностях. — Егорка, — мягко начал я, опередив Леху, — младший поди отвык от проявлений барани и упертости нашего среднего, а я-то как раз нет. Знаю. Стоит сейчас начать спорить, доказывать. Он упрется рогом в землю, и хрен его сдвинешь. Может, и в поселок за ментами двинуть, чтоб только свою точку зрения отстоять. Здесь везде исторические ценности, правильно? Ждал его согласия и не продолжал, пока он не кивнул. Картинки эти на скале, курганы. Мы мимо проезжали, видел? И снова пауза. Снова жду кивка. А сколько их там, этих древних могил, видел? Много? Правильно. Да, но погоди спорить, брат. Просто вот о чем подумай и скажи. Что такого этакого может быть в этом месте, чего нет в том? Кости, черепки, золото по музеям мало. Какую такую страшную тайну древней истории... Мы не дадим раскрыть ученым бляха от ремня, если не расскажем им о находках. — Ну, ты, конечно, прав, — расслабился Егор. — Но все же... — Давайте так, мужики. Я сделал вид, будто пошел на компромисс. Если вдруг... — Заметьте, я сказал «вдруг». Если вдруг мы отыщем нечто такое, что реально может быть исторической реликвией, а не просто очередной древней финтифлюшкой, каких полно в любом музее, то собираемся снова и думаем, каким именно образом хрень эту археологам слить и своей шеи не подставить. Идет? Идет, за всех сразу ответил Леха и, приобняв среднего за плечи, добавил. Пошли эту хрень искать, индианы-джонсы, ершит твоя мать. Посмеялись и пошли. В конце концов, именно за этим мы сюда и приехали. И удивительная бирюзовая река с изумрудными берегами. Это так, пейзаж фон для самого главного